Глава 13. «На кой лысый щупохвост? Простите, конечно. Тебе этот облезлый череп?» Не скрывая недоумения, спросила подошедшая Маркиза, надменно вскинув бровь. «Что в нём такого ценного? Объясни мне, пожалуйста!» Непонимание Анжелики было вполне объяснимым. Боевики тоже задавались этим вопросом. Он отчетливо читался в их глазах, полных скепсиса. Но парни, воспитанные и дисциплинированные, не решались задавать его вслух из уважения даже не ко мне, а к генералу. И это понятно. Вынести из деревни огромный драконий череп совершенно нереально, в дверь не пройдёт. Распилить его на мелкие части тоже проблематично. И я не была уверена, что хоть один из существующих инструментов способен на это, не говоря уж о магических артефактах. Ведь магия на древнем пласте может повести себя как угодно. Поэтому не стоило рисковать устроить здесь катаклизм, пытаясь, например, взорвать кость. Видимо, поэтому черепа лежал здесь, никому не нужный столько лет. Я, не спеша отвечать на вопрос, сняла со спины рюкзак и полезла в него за складной лопатой. «Его нужно откопать», — сказала я и добавила аргументы. «Понятно, что верхнюю часть черепа давно ободрали и всё самое ценное забрали». Но вдруг на нижней всё-таки осталась чешуя или хотя бы один драгоценный зуб. Боевики недовольно зароптали, переглядываясь. Для них это не имело особой ценности. Раскопки представлялись бессмысленными и не стоящими того, чтобы тратить на них время. Искатели сокровищ рассчитывали найти в деревне драконов как минимум сокровища или артефакты. Они не знали того, что знала я, для многих лекарств и зелий из книги жизни. «Требуются редчайшие ингредиенты, которых нет на наших рынках». Андрей подошёл ко мне и, достав свою складную лопату, воткнул её в землю, без лишних слов демонстрируя всем свою поддержку. «Генерал, вы не против, если мы всё же дойдём до пещеры и осмотрим их?» — осмелился спросить удалой. «Мне всё равно», — ответил Андрей, вонзая лопату глубже. Главное, что вы должны запомнить раз и навсегда. Мы не будем вас ждать и искать, если решите задержаться. Потеряете счёт времени ваши проблемы. И демонстративно вздёрнул рукав, чтобы завести наручный артефакт. Этот хронометр изобрели специально для путешествий на древний пласт, чтобы люди не терялись во времени. У меня тоже такой есть, но в виде изящного кулона, который висел у меня на груди, под одеждой. Я напрочь забыла о нём, увлёкшись красотами дивного мира, Вот что значит отсутствие опыта. Боевики, поняв, что их никто не держит, быстро завели свои хронометры и, переглянувшись, помчались к пещерам, словно сворок гончих, спущенных с поводка. А маркиза осталась с нами. Неожиданно. Анжелика щёлкнула пальцами, и её безмолвные и безымянные громилы тоже достали лопаты и вонзили их в землю. Глядя на слаженные действия мужчин, Я от души понадеялась, что с такой дружной и хорошо организованной командой мы доберёмся до необходимых мне ингредиентов за час. Максимум за два. Правда, минут через десять, я, утирая с лба пот и переводя дух, поняла, что мужчины справляются с работой куда лучше меня, не привыкшие к физическим нагрузкам. Там, где копали они, белая кость уже прилично обнажилась, открывая всё новые и новые участки драконьего черепа. А я... Я всего лишь смогла убрать тонкий верхний слой земли и травы вокруг глазницы. «Отошла бы ты в сторонку, Олеся, и не мешала бы мужикам!» — проворчал мой хранитель. «Давай лучше поболтаем с маркизой. Может, хоть что-то полезное узнаем». И Андрей, явно прекрасно расслышав его слова, тут же подошёл ко мне. «Присядь, Олеся, отдохни», — сказал он, оттесняя меня от черепа. «Сейчас мы немного подкопаем с твоей стороны, расчистим землю и выдернем его», — заверил, глядя на меня с тёплой улыбкой. Я округлила глаза от удивления. Неужели у них хватит сил вытащить этот огромный череп из земли? Это казалось невозможным. «О, я люблю, когда большие мальчики играют мускулами», — радостно воскликнула Анжелика, оживляясь. До этого она лежала на траве с закрытыми глазами в позе звезды. Но теперь резко села, потёрла руки в предвкушении зрелища и с интересом уставилась на мужчин. Я вздохнула и неохотно подошла к ней, чувствуя себя немного неловко. Внезапно, сразу несколько хронометров, словно сговорившись, один за другим издали пронзительный звук. Даже уши на миг заложило. «Уже час прошёл?» — удивилась я. Время здесь летело с невероятной скоростью. «А ты никогда не была на древнем пласте?» — хмыкнула Маркиза, глядя на меня насмешливо. «Можешь даже не отвечать. Уже и так вижу, что не была. Если бы была, то даже не пыталась бы строить из себя копателя. Оберегла бы силы для того, в чём действительно можешь быть полезной». Я села с ней рядом и взглянула вопросительно, пытаясь понять, что она имеет в виду. «Здесь силы расходуются иначе?» уточнила, надеясь получить объяснение. Анжелика покачала головой и нехотя пояснила. Из-за временного искажения ты не понимаешь, сколько на самом деле потратила энергии. Поэтому первый и самый главный закон Искателя Сокровищ — никогда не делай ничего лишнего, не лезь туда, в чём не разбираешься. Я с тревогой посмотрела на генерала, пытаясь понять, как он себя чувствует. Понимает ли он, сколько сил на самом деле потратил? и не станет ли ему плохо из-за проклятия, отравляющего его организм. Но не успела я настроиться на сканирование ауры, как он что-то тихо скомандовал безмолвным телохранителем маркизы, и они тут же перестали копать, взяв лопаты наперевес. Андрей обошёл драконий череп, внимательно осматривая его со всех сторон, что-то прикинул в уме и ловким движением превратил свою складную лопату в лом. Громилы сделали то же самое со своими, и все трое мужчин принялись вбивать их в землю под определенным углом так слажено как будто они все проверенные временем команда. «Рычаг делают», — подсказал мне хранитель. «Ах, вон оно что! Теперь понятно!» Я подалась вперед, затаив дыхание и завороженно наблюдая. Почему-то была уверена, что у Аболенского все получится. И мне не терпелось увидеть, что ценного мы найдем в недрах древнего пласта. Однако Анжелика, как всегда, думала совсем о другом. Мужчины, кряхтя и напрягая все свои мышцы, навалились на рычаги, пытаясь сдвинуть огромный череп с места. А она, словно опытный режиссёр, принялась давать им ценные советы, не стесняясь в выражениях и разжигая их азарт. «Вам нужно раздеться до пояса. Сбросьте свои куртки, мальчики, а то они порвутся», — кокетливо предложила Маркиза, подмигивая то одному, то другому. Послушные громилы, застывшие на мгновение, уже были готовы подчиниться её приказу и обнажить торсы. Но Андрей грозно прикрикнул на них, возвращая к реальности. «А ну не бросать орудия! Работайте, а не позируйте!» И они, словно очнувшись, тут же вернулись к делу. «Эх, мужчины, на что они только рассчитывают? Они не смогут так просто его достать!» Хмыкнула Анжелика, скептически покачав головой, и сложила руки на груди. «Это почему же?» — уточнила я, заинтересованно глядя на неё. «Ну, там есть ещё огромное тело, скрытое под землёй. Оно же его не пустит», — пояснила Маркиза. Я невольно рассмеялась. Под воздействием тяжести почвы и времени кости тела давно опустились вниз и отделились от черепа. Пояснила я, словно учительница нерадивой ученицы, демонстрируя свои познания в анатомии и геологии. Крепление с позвоночником у черепа довольно слабое, так что вы ошибаетесь, Маркиза. Приятно было осознавать, что я умнее Анжелики, что хоть в чём-то её превосхожу. Мелочь, а приятно. Тем временем мужчины, собравшись силами, издали дружный рык, и череп, поддавшись их усилиям, пошёл. Огромная белая кость, повинуясь чужой воле, начала медленно подниматься из земли, демонстрируя свои внушительные размеры. И я, затаив дыхание, вскочила на ноги, прижав руки к груди от нетерпения и невольно прикусив щеку от волнения и предвкушения. И вдруг хронометры снова подали пронзительный сигнал, напомнив о себе. Два часа пролетели как пятнадцать минут. Время здесь действительно текло иначе. Но что радовало? У дракона были зубы. Пусть и не все, но все же. Огорчало лишь то, что они огромные и острые, как иглы. С собой смогу унести только парочку самых мелких. А их ещё пойди найди. Я поспешила подойти ближе, чтобы выбрать трофеи и аккуратно их извлечь. Попутно заглянула в яму, которая образовалась на месте черепа. Если чешуя там есть, то я её не разглядела. Придётся искать, тщательно просеивая землю. Надо спускаться вниз и проводить настоящие раскопки. «Зараза!» Вдруг выругался генерал, резко отдёрнув руку и прижав ладонь к другой ладони, словно пытаясь остановить кровь. «Осторожно, ничего не трогайте!» Выпалила я в панике и, подлетев к нему, схватила зараненную руку, пытаясь оценить масштаб бедствия. И да, мои опасения подтвердились. На ладони Андрея красовался глубокий и длинный порез, словно его полоснули бритвой. Я хотел перевернуть его. Не знаю, на что напоролся. Виновато пробормотал генерал, избегая моего взгляда. Видимо, по выражению моего лица он понял, что меня не радует его беспечность и пренебрежение собственной безопасностью. Мне только не хватало, к проклятию королевы-ведьм, лечить какую-нибудь драконию заразу. Я осуждающе покачала головой, укоризненно глядя на Андрея, и провела пальцем по порезу, Дезинфицируя рану и залечивая её с помощью магии. К счастью, моя сила сработала без осечек. Первичное сканирование показало, что ничего страшного не произошло. Рана быстро затягивалась, не оставляя следа. Однако это древний пласт. Здесь всё непредсказуемо, и последствия могут проявиться позже. "За вами нужен глаз да глаз, генерал", проворчала я, не отрывая взгляда от его руки и, повысив голос, чтобы громилы тоже услышали, скомандовала. «И вам лучше надеть перчатки, если не хотите подхватить какую-нибудь заразу». Самая тоже достала из рюкзака универсальные самоочищающиеся целительские перчатки, надежно защищающие от любых вредных воздействий, и только тогда рискнула постучать по драконьему черепу, проверяя его на прочность. И да, кость совершенно не истлела, сохранив свою структуру и свойства. Она осталась такой же прочной, какой была при жизни дракона, словно времени имело над ней власти. А это означало, что вряд ли нам удастся извлечь из челюсти хоть один зуб, даже если очень постараться. На всякий случай я взяла валявшиеся без дела лом Андрея и постучала им по паре зубов, проверяя их на подвижность. Они сидели плотно и не шатались. «Надо лезть в яму», — безапелляционно постановил генерал, и, достав из своей сумки мощный фонарь, надел его на лоб, как шахтер, и, не раздумывая ни секунды, прыгнул в яму, не слушая моих возражений. «И что с ним делать?» «Совсем не слушается». Мы все встали у края ямы и опустили головы, наблюдая за ним. Андрей принялся разгребать рыхлую землю руками и пропускать ее сквозь пальцы, словно золотоискатель, просеивающий песок в поисках драгоценных самородков. «Попробуй поднятие частичное», — подсказала Анжелика. Генерал послушно кивнул, снял перчатки и распростёр ладони над землёй, концентрируясь на заклинании. Мгновение, и к его рукам, вылетев из земли, подтянулось что-то белое что-то блестящее. Андрей удовлетворённо хмыкнул, резко встряхнул руками, убирая действия магии. И я радостно взвизгнула, предвкушая добычу. На поверхность вышла пара зелёных перламутровых чешуек, переливающихся на свету, словно драгоценные камни, и мелкие косточки. «Есть! Берём всё!» — прокричала я, не скрывая восторга. И в тот же миг земля под нашими ногами ощутимо задрожала, словно пробуждающийся древний вулкан. Неужели это мы своим крайне незначительным использованием магии потревожили и пробудили нечто неведомое, дремлющее в недрах земли. «Бежим! Уходим скорее!» «Оно проснулось!» «К двери! К двери!» раздались встревоженные голоса боевиков. Парни неслись с горы, не разбирая дороги, размахивая руками и крича на пытаясь переорать друг друга. Андрей, к счастью, мгновенно оценил ситуацию, как и громилы. Они мгновенно протянули генералу руки, и он, хорошенько разогнавшись, высоко подпрыгнул, схватился за них и выбрался из ямы. В следующий миг мы уже во весь опор неслись, спасаясь от неведомой опасности, к очередной двери под завывание хронометров, будто подгонявших нас. В деревне драконов мы провели всего три часа, но успели добыть ценные трофеи. Мне невольно подумалось, как бы мы с Андреем вдвоём справились со всем этим хаосом. Всё же телохранители Анжелики нам очень помогали. И вот мы, наконец, добрались до висящей в воздухе деревянной двери. И генерал немедли распахнул его, подгоняя нас уже почти привычными словами. «Бегом! Держу!» Следующей точкой нашего маршрута была деревня эльфов. Я понятия не имела, как именно генерал умудряется открывать дверь именно туда, куда нам нужно, но пока он ни разу не ошибся. Не зря я наняла именно его для этой опасной работы. Он профессионал своего дела. Однако, едва переступив порог, я оказалась в непроходимых, буйных зарослях цветущих лиан, стебли которых переплелись так, что образовали непроницаемую стену. А когда я с огромным трудом всё же продралась сквозь неё, вся исцарапанная и перепачканная пыльцой, то с ужасом поняла, что никого не вижу. Ни боевиков, ни маркизу, ни её громил, ни даже генерала, словно они растворились в воздухе. Испарились. Дивные птички невиданной красоты пели божественные песни, наполняя воздух волшебными трелями, а вокруг витали пьянящие ароматы экзотических цветов, кружа голову и щекоча ноздри. А у меня во рту вдруг пересохло, как в пустыне, и внутри всё похладело от страха и отчаяния. — Я здесь! Кто-нибудь меня слышит? — крикнула я, но мой голос прозвучал жалобно и неуверенно. «Лабиринт, чтоб ему пусто было!» Мерзкая дверь привела в плохое место. Принялся ругаться мой хранитель, вообще ни разу меня не подбадривая. А кроме него мне больше никто не ответил. «Ты его знаешь? Был тут. Мы выберемся?» Спросила я с надеждой. «Конечно знаю», — уверенно ответил Никита. «Стой здесь, не двигайся. Я осмотрюсь и сориентируюсь». Я обречённо закрыла глаза, чувствуя, как нарастает паника. Хранители не могут улетать далеко от своих подопечных, привязанные невидимой нитью, максимум на пять метров, не больше. Что он там увидит? Я коротко вздохнула и медленно выдохнула, вытянув губы трубочкой, стараясь успокоиться и взять себя в руки. Паника накатывала на меня, грозя поглотить целиком. Минуты тянулись, как часы а паника душила, сдавливая горло невидимой рукой. Отчаяние готово было захлестнуть меня с головой, но я изо всех сил старалась не поддаваться ему, веря, что всё наладится. «Ну что там?» — нетерпеливо крикнула, чувствуя, как предательски дрожит мой голос. Кругом одни заросли. Донёсся откуда-то голос Хранителя. «Держись здесь. Я чувствую какое-то движение впереди, но не могу понять, что это. Сердце тревожно забилось в груди. Что-то должно было произойти. Я чувствовала это каждой клеточкой своего тела. И в этот момент я услышала его. Тихий, но уверенный голос, пробивающийся сквозь пение птиц и шум листвы. «Олеся, ты здесь?» Моё сердце замерло, а потом бешено заколотилось, наполняя меня надеждой и радостью. «Генерал, я здесь!» Закричала я в ответ, изо всех сил стараясь, чтобы он меня услышал. Через мгновение лианы раздвинулись передо мной, и появился он, Андрей, живой и невредимый. Его глаза, обычно такие строгие и серьёзные, сейчас светились теплом и беспокойством. «Олеся!» Выдохнул он и крепко обнял меня, прижав к себе так сильно, словно боялся, что я снова исчезну. Я ответила на его объятие, чувствуя, как всё моё тело наполняется теплом и спокойствием. В его руках мне бояться больше нечего. «Я так испугалась», — прошептала, уткнувшись лицом в его плечо. «Я тоже», — ответил генерал, не разжимая объятий. «Когда увидел, что тебя нет рядом, он не договорил, но я и так поняла. Он волновался за меня». Это прозвучало как подтверждение чего-то очень значимого. Даже глаза внезапно заслезились. Я поморгала. «Я в порядке, теперь всё хорошо. Но где все остальные?» Спросила, отстраняясь. Андрей внимательно осмотрел меня, убеждаясь, что я не пострадала. Из-за помех нас выбросила в лабиринт. Пояснил Андрей. «Он окружает деревню эльфов защитным барьером. Не волнуйся за остальных». Они как-нибудь выберутся, справятся. Встретимся с ними в деревне. Главное, что ты нашлась, и ты в порядке». Андрей крепко взял меня за руку с явным намерением больше никогда не отпускать. От его прикосновения моё сердце забилось чаще, словно сорвавшись с цепи, заглушая все посторонние звуки. Мысли о наших спутниках незаметно выветрились из головы. «И правда, чего о них волноваться?» Это я неопытная и могу заблудиться в этих коварных зарослях. А они все боевики, прошедшие не одну передрягу». «Даже хорошо, что они потерялись», — вдруг заявил мой хранитель, удобно устроившись у меня на плече. «Заберём книгу жизни без лишних свидетелей, и никто нам не помешает». Но это заявление хранителя тоже не сильно меня тронуло, хотя обычно любое упоминание о древней реликвии меня мигом на неё переключало. Сейчас же всё затмил собой генерал. От близости Андрея, от его взгляда, от его руки, крепко сжимавшей мою ладонь, по телу бежали мурашки. Мы вдвоём, в такой романтической обстановке, в этом загадочном лабиринте, полном тайн и загадок. Впервые с тех пор, как у меня появился хранитель, я вдруг испытала острое желание воспользоваться возможностью отключить его на время, но не для принятия гигиенических процедур, как обычно а чтобы он не мешал нам с генералом своей болтовнёй и не смущал меня, как старший родственник, наблюдавший за нашей зарождавшейся симпатией».